Глава 30, Вазочка. За серьги деремся на смерть! шепчет мама на ухо. Господи, да они же уродливые! Едва слышно отвечаю я, вверх безвкусие. Я права! Серьги, которые вынесла милая девушка на бархатной подушке, просто ужасны. Это грозди синих камней, нанизанных на золотые нити. Мы сидим в одном из залов ресторанного комплекса, пока в соседнем помещении шустрят официанты, Гости готовятся тратить деньги. «Именно». Мама сурово смотрит на меня. «Я их подарю тетке твоего Валерки». «Ты серьезно? Скидываю бровь. «А что? Ей придется этот виноград на ушах носить». В глазах у мамы пробегает искра злорадства. «И улыбаться будет?» «Ты чего такая злая?» Бесит она меня. «В прошлый раз высказала свою фи насчёт моих туфель. И так ведь и вежливо и высокомерно». На нас оглядывается пожилая семейная пара, и я неловко улыбаюсь. Извините. Мы еще, ко всему прочему, немного опоздали на этот странный аукцион, на котором сливки общества выставляют всякую ерунду и ее же друг у друга покупают. Радует лишь то, что деньги пойдут на благое дело. По крайней мере, так сказала Вита Арасова, которая сейчас так мило улыбается со сцены и называет стартовую цену Серег. Красивая женщина с добрыми и лучистыми глазами. У нее под руководством один из самых крупных благотворительных фондов, и я ей очень завидую. Она такая уверенная в себе, спокойная. А муж? Муж непростительно влюбленными глазами на нее смотрел, как на настоящее сокровище, когда она заканчивала вступительную речь перед аукционом. Тоже так хочу. И хочу не по углам прятаться с любовником, которого посоветовал мне найти криком Валерий в ссоре. Я так не смогу. Если и быть в любви, то с тем с кем не надо прятаться, выискивать часы для встреч в отелях, а затем на публике играть приличную жену. Мама всерьез решила отбить уродливые серги. За них ставками борются не только она, но и еще две женщины. Видимо у них тоже есть нелюбимые родственницы, которым можно преподнести сомнительный подарок. А дядя точно готов платить за эти серги, шепотом спрашиваю я. Если он вздумал меня замуж брать, то готов. Мама вскидывает руку. «Шестьсот тысяч рублей!» «Да дорого же за такое!» я. «За серки — да, а за помощь женщинам, которых бьют мужья — нет». Мама опускает руку и мило мне улыбается. «Сам же он никогда никому просто так не поможет. В его картине мира все сами виноваты в своих бедах. Побухтит, конечно, но что поделать? Не обеднеет». И в карму его зачтётся. 750 тысяч. И Серги уходят маме, которая в восторге взвизгивает и потирает руки. Не зря пришли. Дальше выносит золотое колье, потом браслеты из изумрудов, парочку перстней. «Тебе что-нибудь приглянулось?» «Пока ничего интересного», — Пожимаю плечами. И тут девица выносит в своих холёных ручках маленькую фарфоровую вазочку с тонким и высоким горлышком. Бледно-розовая глазурь ручная роспись с журавлем и бабочками. Не больше сигаретной пачки, и поместится в нее лишь несколько ромашек. «Какая прелесть», — говорю я. И начальная ставка для антикварной японской вазочки — 10 тысяч рублей. Я участвую, — выдыхаю. Хочу ее. Однако я не думала, что со мной склестнётся в ставках какой-то противный старик с первого ряда. В нашем азарте и нежелании уступать цена поднимается до ста тысяч. «И кому ты так хочешь подарить эту вазу?» — недоуменно интересуется мама. «Себе», — отвечаю я. «Мне она понравилась». 150, рявкает старик. «Все, я сдаюсь», — обиженно скрещиваю руки на груди. «Это нечестно. Сразу на пятьдесят тысяч поднял». Да и дядя точно меня не поймет. Он, конечно, якобы за все платит, но на вопрос, зачем тебе эта ваза векусь, я не найду ответа, кроме красивенькая. Не люблю аукционы. Триста тысяч. Я цепенею. Не чувствую ни ног, ни рук, а сердце камнем подскакивает к горлу. Это голос Валерия. «Явился», — мама оглядывается. Только не он закусываю губы и закрываю глаза старик который был уже готов ликовать своей победе тоже оборачивается чтобы посмотреть на нахала и судя по его взгляду он почти готов убить за милую вазочку 310 500 голос валерия уверенный и спокойный что он хочет доказать своим упрямством и появлением покрасоваться затянуть по ту же удавку на моей шее «Раз», — начинает отсчет аукционист, низенький и полный мужчина. «Два», — «Продано!» И сколько недоумённых взглядов. Я очень понимаю участников аукциона. Я бы точно не оценила вазочку в половину миллиона рублей. Не выдерживаю и оборачиваюсь. Стоит в проеме двери, привалившись плечом к косяку и скрестив руки на груди. Переводит взгляд на меня и вопросительно приподнимает бровь. В ушах нарастает гул. Мне тесно в узком платье и пальцы дрожат. Когда залы люди начинают размываться с каждым новым ударом сердца, и я отворачиваюсь и медленно выдыхаю. Умеет он, конечно, взять и обратить на себя внимание. Недовольно бурчит мама, поправляя ворот блузы. И всю веселье испортил. Хочу встать и уйти, но мама накрывает мою ладонь своей, уловив намерение сбежать. Нет, доча. Слишком много посторонних людей вокруг.